По привычке лорд Ветенари встал так рано, что сон его можно было назвать лишь поводом переодеться. Он любил время непосредственно перед зимним рассветом. Город, как правило, окутывал туман, сквозь который почти ничего не было видно. И в течение нескольких часов тишину нарушал лишь редкий крик. Но на сей раз утренний покой разорвали жуткие вопли, доносившиеся от дворцовых ворот. Время. Вздрей, задригай. Патриций подошёл к окну. Кальмарнуй взбрык. Патриций вернулся к столу и вызвал колокольчиком своего секретаря стук-постука, который немедленно был отправлен к дворцовым стенам с целью выяснения происходящего. Это нищий, более известный как старикашка Рон, милорд, доложил стук-постук через 5 минут. Продаёт вот эти листки со всякой всячиной. Он держал бумажный лист двумя пальцами, словно опасался, что тот вот-вот взорвётся. Лорд Ветеринар взял у него листок и пробежал по строчкам взглядом. Потом проглядел её ещё раз, уже более внимательно. "Угу", сказал он. "Анкморпская правда, значит. И кто-нибудь покупает? Многие покупают, ми лорд". Люди, возвращающиеся домой с ночной смены, рыночные торговцы и так далее. Ну, тут ничего не говорится ни про вздрись, задрогай, ни про кальмарную взбрык. Абсолютно ничего, ми лорд. Очень странно. Лорд Ветинарий углубился в чтение. Хмм. Хмм. Отмени все встречи, назначенные на утро. В девять часов я приму гильдию глашатаев, а через десять минут гильдию гравёров. Я не знал, что им назначена встреча, милорд. Теперь назначена, сказал лорд-ветенари. Они явятся, как только увидят вот это. Так-так, здесь написано, что пятьдесят шесть человек пострадали в пьяной драке. Не слишком ли много, ми лорд. Вероятно, так оно всё и было. стук-постук. Стук. Ведь это отражено на бумаге. пожал плечами патрицы. Кстати, пошли сообщение этому милому господину де Слову. Я приму его в 9:30. Он снова пробежал взглядом по отпечатанным серой краской буквам. А еще сделай так, чтобы все узнали Я не хочу, чтобы господин Деслов Вдруг случайно пострадал Стук по стук, обычно понимавший хозяина с полуслова Почему-то медлил Милорд, вы не хотите, чтобы господин Деслов пострадал? Или чтобы господин Деслов вдруг, да еще и случайно пострадал? Стук по стук «Ты мне что, подмигиваешь?» «Никак нет, милорд». «Стук по стук. Я считаю, что каждый гражданин Анкморборка имеет право ходить по городским улицам, не подвергаясь нападениям». «О боги, милорд! Неужели?» «Именно так. Но я думал, вы выступаете против использования подвижных литер, милорд». «Вы говорили, что отпечать станет слишком дешевой, и люди...» «Шир на пылп!» — заорал у ворот продавец новостных листков. «Стук по стук. Ты готов к вступлению в новое, полное событие тысячелетия, которое лежит перед нами?» «Готов ли ты принять будущее в свои объятия?» «Не знаю точно, милорд. А какая форма одежды для этого требуется?»